Все же, когда император прибыл в замок Тироль, хорошее расположение духа возобладало в нем надо всем. А Виньон далеко. Пусть себе Бенедикт мечет в него бессильное проклятие. Это все слова, а у него земля. Какой государь христианского мира может сравняться с ним в могуществе? Он соединил обе Баварии. И ему принадлежит Бранденбург. Он имеет бесспорное право наследовать Голландию,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 затягивал веселые задорные песенки, которые пелят в харчевнях его баварских деревень. Два дня спустя император сам совершил бракосочетание маркграфа Людвига с герцогиней Маргаритой к превеликой досаде Тироля и всей Европы. А на следующий день в городе Мероне даровал новобрачным вленное владение Карантию и Тироль. Он был в императорском облачении,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 Оба государя были возмущены и поражены не столько дерзостью Виттельсбаха, сколько его глупостью. Альбрехт принял все меры, чтобы обеспечить за собой свою Коринтию. Хромец все же теперь проделал сложную и для него особенно затруднительную церемонию восшествия на Каринский престол, но ему было важно укрепить свою популярность. У слепого Люксембурга фантазия была более пылкой –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 процитировал аббат Виктринский, древнего латинского автора. «Точно все реки Европы разлились по стране. Вода сносила деревья, посевы, села, людей. Инну чал на своих волнах мосты, башни, дома. Низменность Эч уподобилась озеру. Из Нейкмаркта в поместье за Трамином ездили на лодках. В том же году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 Она съедала листву кустов и деревьев, и всякую зелень, стебли трав, рожь, просов, все дотла. Земля стала черной и серой, и как бы лишенной соков, когда саранча наконец улетела. Герцогиня Маргарита ехала через Альберг. В Санкт-Антоне среди глазеющей толпы стояла с матерью девочка лет 11 12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 пошло дальше, и скоро весь христианский мир звал безобразную герцогиню не иначе, как губастая. Маргарита узнала об этом, приняла прозвище с какой-то молчаливой и горькой готовностью. Как ей назвать свой новый замок? Брунок, Нейграфенберг? Она назвала его замок Маульташ, замок губастый. Маркграф Людвиг сидел со своим другом герцогом Конрадом фон Тек над счетами и взысканиями. Молодцеватый марграф трезво и деловито сопоставлял трезвые ясные цифры и факты. Герцог фон Тек, постарше его кряжестый бравый, внимательно слушал. Он был в доспехах, сидел неподвижно, тогда как марграф при всей своей деловитости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 Им была гарантирована амнистия, и контролировать их могли только местные уроженцы. А так как все это была одна шайка, то такой контроль оставался делом чисто формальным. Кряжестый безбородый, бравый Конрад Фонтек дал Маркграфу договорить. Затем он сказал «проучить». «Договоры, амнистии – вздор. Прикажи схватить одного из них. Пусть другие требуют, протестуют».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 Конрад Фонтек взглянул на него тупыми, карими глазами, сказал скрипучим голосом. «Ну так защити!» Людвиг ответил ему понимающим взглядом, позвонил, приказал «Госпожу герцогиню».